Глава восьмая. Деревня. «Вылезай, дружок», — сказал Антон Заславский, когда очередные ворота раскрылись, автобус одолел крутой подъём, не менее отвесный спуск и припарковался под одиноким фонарём. «Последняя остановка!» Выходило, что пионерская деревня сионистов или сионистская деревня пионеров, я точно не запомнила, располагалась на горе. Мне ничуть не приглянулась перспектива шагать вверх и вниз ежедневно в течение следующих трёх лет и захотелось остаться жить в автобусе. «Вы не правы», — заявила я Антону. Он отложил гитару, которая за время карабкания по Сиону успела исполнить виноградную косточку, надежды «Маленький оркестрик» и «Если у вас нету тёти» в переводе на Тарабарщину. «Но это в самом деле деревня сионистских пионеров», поспешил меня заверить Антон. «В ремоне не 613 косточек, а 588». В качестве вещественного доказательства я показала содержимое пакета от бутерброда. В темноте не было видно выражения лица Антона. После короткой паузы он сказал, «Наверное, тебе попался оригинальный ремонт, не похожий на другие. Это хороший знак. Ты освобождена от заповеди «Не трепетать перед лже-пророком» не заниматься магией и не угощать иноземца мясом жертвы. Только всё же постарайся не быть с юных лет обжорой и пьяницей. Вылезай». Мне ничего не оставалось делать, кроме как вылезти, попрощаться с зевавшим водителем и извлечь два огромных чемодана из автобусного желудка. Антон помог мне их достать, и тут рядом с ним возник страшный объект. но ну, наконец наконец-то, Антоха!» Грудным басом приветствовала моего сопровождающего большущая женщина, величиной с полторы моих бабушки, только моложе лет на двадцать. «Мы уже два часа ждём сокровища». Женщина была одета в розовый сарафан, из-под которого торчали голубые лосины. На голове у неё возвышался конский хвост, выкрашенный в красный цвет. В ушах болтались немыслимые золотые серьги размером с луковицы. Запястья звенели браслетами, а все пальцы, включая большие, были унизаны кольцами всех видов, форм и мастей. Женщина была похожа на людоедку. Я сжалась и инстинктивно попыталась спрятаться за спину Антона, но тот подтолкнул меня вперёд. «Долго ждали подвозку из Кадуре», — оправдывался он. «Потом были пробки возле Тель-Авива, а один аглоед забыл кошелёк в Герцлии. Пришлось возвращаться из Кфарьерока». «М-м-м!» сочувственно замычала людоедка. «Нелегко тебе, миленький, живёт на свете. Ну хоть до дома за десять минут доскачешь. Забирай поскорей своё сокровище, Фридочка, а то сбежит обратно в Одессу». Антон всё настойчивее подталкивал меня к кошмарной Фридочке. «От меня она никуда не сбежит». Тут страшная женщина больно ущипнула меня за щеку, а потом прижала к груди с такой силой, как будто я была её потерянной в младенчестве и ныне вновь обретённой дочерью. «Знакомься со мной, я твоя домовая», представилась людоедка, ещё крепче меня стиснув. «Ты моя первая ласточка». Я с выразительным отчаянием взглянула на Антона. «Так мы называем заместительниц ваших мам», объяснил он. «В каждой группе есть один мадрих и одна домовая. А где Тенгиз, кстати?» Зловещее имя «Тенгиз» напугало меня ещё больше. Я мгновенно вообразила свирепого татаро-монгольского головореза с кривой саблей, злющими раскосыми глазками и тонкими висячими усами. И с островерхим шлемом в придачу. Как же без него? «Дайте человеку передохнуть, он завтра приступит к своим мадриховским обязанностям», — пробасила Фридочка. Антон оседлал мотоцикл, припаркованный возле автобуса, — повесил гитару на спину и надел шлем. «Ну что же, прощай, девочка из Одессы!» Антон протянул мне руку для пожатия. «Имею честь, счастливо оставаться!» «Не уезжайте!» — взмолилась я, вцепившись в руку. «Здрасте!» — сукаризной сказала Фридочка. «Смотри мне, девулечка, не привязывайся к каждому встречному поперечному, ты теперь моя!» «Я вас больше никогда не увижу!» — спросила я у Антона. — Увидишь, если будешь очень плохо себя вести. С неожиданной строгостью ответил единственный нормальный человек в еврейских землях. — Лучше тебе со мной больше не встречаться. Я обиделась. — Выше нос. Не пира тебе ни пуха. И помни о заповедях. Лучшая домовая программа «Ноа» тебя в беде не бросят Не брошу, — подтвердила людоедка и больно ударила меня по плечу. Мотоцикл взревел, и Антон исчез в ночи. У меня подкосились ноги. «Пойдём в жильё», — сказала домовая, поднимая оба моих чемодана и указывая носом на длинное одноэтажное строение в двадцати шагах от нас. «У тебя есть имечка?» «Камильфо», — вздохнула я. «Чего?» «Так меня все домашние зовут». «Интересные у тебя домашние. А по-русски?» «Ребекка», ребека ответила я назло. «Уже лучше! Добро пожаловать в свой новый дом, дорогая Ребекочка!» Мы вошли в тёмный коридор. Фридочка опустила чемоданы перед оранжевой дверью, включила свет и пропустила меня внутрь. «Тебе повезло, так как ты первая. Выбирай ложе!» Я огляделась. В довольно просторной комнате с голыми стенами стояли три койки с тонкими клетчатыми матрасами, три стола, три одностворчатых открытых настеж и пустых шкафа, Одно окно и какая-то железная коробка над ним. Над каждой кроватью висела голая фанерная доска. Пол был тоже голым, вымощенным коричневыми вкрапинку плитами. Голым было и окно, лишённое занавесок. Неоновый свет придавал помещению вид тюрьмы, а может быть, очень чистой пыточной камеры. Пахло хлоркой. Справа от входа была ещё одна дверь. Тут мы, Ребекочка, моемся и ходим по делишкам. Домовая резким движением распахнула вторую дверь, и я увидела раковину, унитаз и душевую кабину, занавешенную уродливой шторой с оленями. Мне стало дурно, и я присела на ту кровать, которая располагалась слева от окна. «Выбор одобрямс», — домовая открыла окно. «Сидим, не шевелимся, я принесу постельное». Я сидела и не шевелилась. Фриточка скоро вернулась с ворохом белья и сказала «Встаем» а потом «держим» и бросила мне шершавое желтоватое полотенце. Затем застелила постель застиранной простынёй, которая, вероятно, до революции была голубой, натянула рыжую наволочку на худющую подушку и всю эту роскошь устлала престарелым пододеяльником, в который принялась запихивать кусачее шерстяное одеяло. В пододеяльнике не было дырки посередине, как у всех нормальных пододеяльников, Он был устроен, как огромная наволочка. «Готово!» — с неподдельной радостью заявила домовая, застегнув последнюю пуговицу на ненормальном пододеяльнике и села попой на мою постель. «Сидим?» Я села. «Значит так, Ребекочка, мы сейчас пойдем с патушки, потому что дорога была длинной и тяжелой, так? Вот». «А разбирать чемоданчики, знакомиться с деревней, с новой жизнью и с новыми друзьями мы будем завтра, когда они приедут. Ладушки?» Я кивнула, ибо что ещё мне оставалось делать? «Тяжело покидать домашних, да?» Фридочка скорчила скорбную гримасу, и серьги в её ушах закачались, задевая второй подбородок. «Ну, где только наша не пропадала! Мы евреи-кочевники, нам на роду написано «шляться по миру!» «Тебе здесь будет хорошо, вот увидишь. Вода в душе всегда горячая, кондиционер холодит летом и греет зимой. Вот тебе пульт. Еда у нас хорошая, и люди все добрые». Так я ей и поверила. «Сладких снов, Ребекочка!» Домовая запечатлела на моей щеке мокрый поцелуй и вышла, закрыв за собой дверь. Ещё некоторое время я сидела, не шевелясь. Потом шевельнулась, встала. Открыла один чемодан, достала туалетные принадлежности, залезла под душ. Вода действительно была горячей. Вытерлась жёстким полотенцем, надела пижаму, почистила зубы, достала из второго чемодана потрёпанный грозовой перевал, выключила свет, легла в кровать и обняла книгу. Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Я была уверена, что это бабушка, и испугалась, что опоздала в школу. Подскочила на кровати, но вместо бабушки над моей головой возвышался лысый мужик ростом с телебашню. Я заорала во всю глотку. — Спокойно, ребёнок, — с грузинским акцентом сказала телебашня. — Зачем кричишь? У телебашни был очень низкий голос, даже ниже, чем у Фриточки. Вид у неё был шлопский, и от неё несло диколоном и табаком. Яркое солнце светило в окно и блестело на лысине. Я забилась в угол кровати, натянула одеяло до носа и закричала ещё громче. «Э-э, девочка!» Телебашня отошла от кровати на два шага назад и вытянула руки, видимо, намереваясь дать мне знать, что она безоружна. «Не пугайся, я сам пуганый я тенгиз». «Их что, по габаритам друг другу подбирают?» «Вы мой мадрих!» Испугалась я ещё больше, потому что даже островерхий шлем, кривая сабля и усы в тот момент казались выигрышнее. Я Мадрих. А вот твой или не твой, это надо выяснять. Почему выяснять? Не поняла я, но показала нос из-под одеяла. Потому, ребёнок, что никакой Ребекки из Одессы в списке нет. Это потому, что я не ребека призналась я хрипло. А кто ты? «Камильфо? То есть э, Зоя? Зоя Прокофьева?» «Зачем Фриди наврала?» «Я не наврала, я просто так. Это моё еврейское имя». «А, ну раз еврейское, тогда хорошо. А то все уже паникуют. Думают, неправильного ребёнка нам прислали. А в штабе никто не отвечает, свеженьких встречают. Большой набор. Весь СССР приехал. Фриди не ври больше, сердце у неё больное». «Зачем тебе домовая с инфарктом?» «Не буду», — обещала я. «Пугать я тебя не хотел, ребёнок. Извини меня». «Извинишь?» «Извиню». «Вот и хорошо. Вот и прекрасно. Камильфо, значит. Камильфо? Или Зоя? Или ребека «Как хотите». «Сама выбирай себе имя. Ты уже большая. И говори мне ты». «Камильфо», — пробормотала я. «Молодец». «Теперь я выйду, ты оденешься, и мы пойдём завтракать. Восемь часов как раз». Телебашня посмотрела на часы на запястье, которые размерами могли потягаться с серьгами Фридочки. Он ушёл, я оделась. Мы вышли за коридорную дверь. И попали в рай. Рай был похож на ботанический сад или на выставку цветов. На склоне холма раскинулся парк, Кругом цвели кусты роз и фруктовые деревья, оплетённые лианами. Разлапистые листья пальм, больших и средних, слегка пошевеливались под свежим ветерком. Журчала вода, под солнцем сверкали маленькие водоёмчики. Укромные беседки деревянные скамейки были понатыканы на каждом шагу. Дорога вела вверх, и чем ближе к столовой мы подходили, тем шумнее становилось пока перед нами не выросла длинная очередь из галдящих потлатых подростков в одинаковых футболках. «Это местные», — объяснил Тенгиз. «Они тоже тут живут и учатся. Это престижный интернат, высший класс, лучший в мире. Стой впереди меня». Я встала в очередь. Потом несла поднос к шведскому столу, где, к моей радости, не обнаружилось никаких признаков мяса. Только твороги, творожки... «Сыры, сырки, яйца, яичницы, какие-то пластмассовые банки, овощи и волосатая пушистая картошка в мундире». «Что это такое?» — спросила я, слегка уколовшись о ворс картошки. «Киви», — сверху ответил тенгиз. Грузинская картошка оказалась фруктом, зелёным внутри, а на вкус похожим на кислую клубнику. Это я узнала, когда съела ещё две добавки. «Голодом тебя заморили, да?» — спросил Тенгиз, с не меньшим аппетитом, уминая гору настоящей картошки. — Бедный ребёнок! В столовой стоял такой шум и гам, что разговаривать было трудно. Но это не помешало Тенгизу, и он рассказал мне много чего интересного о сионистской истории деревни и о пионерах, о том, где именно находится деревня относительно Стены плача, о том, что в Иерусалиме зимой иногда выпадает снег, и если мне повезёт — «Однажды я увижу пальма в снегу, гранаты и лимоны в снегу, а это колдовское зрелище. Но и без снега Иерусалим — лучший город в мире». И о том он рассказал, что через пару часов приедет ещё освежачок из Одессы, потому что, ёлки-палки, мамой он клянётся, нет мест на рейсах из Одессы, чтобы посадить всех сразу, все ломятся за границу, и мне не будет так одиноко». Его чужой акцент, спотыкающийся на гласных, резал мне слух и отпугивал. Гремучая смесь грузинского и местного произношения, повлиявшая на обычную прозрачную русскую речь. Хотя вожатый рассказывал занятные вещи, было спокойнее, когда он молчал. — Ты говоришь, как одесситка, — сказал Тенгиз, и я вздрогнула. — Гласный тянешь. Тебе будет легко освоить устный иврит. — Одесситка, — сказала я. — Чего? — Не Одесса, а Одесса. — Не поправляй меня, Камильфо, это некультурно, — заметил Тенгиз. — Лучше расскажи мне про свою Одессу. — Что вам рассказать? — Тебе. — Сколько вам лет? — некультурно спросила я. — Много, — ответил Тенгиз. — Говори мне ты. — Я не могу. — Можешь, привыкай. — А ты здесь живешь, в этой деревне? «Я наговорился». Тенгиз допил апельсиновый сок, вытер губы бумажной салфеткой и довольно улыбнулся. «Твоя очередь. Это первый и последний раз в три года, когда у меня есть один ребёнок, и всё. Теперь ты меня развлекай». Мы отнесли подносы в подсобку, где контейнер увозил грязную посуду, и пошли осматривать территорию деревни. Чтобы разговаривать с тенгизом, приходилось задирать голову. Но мне было не привыкать, я ведь не раз таким манером общалась с дюком. Моё настроение улучшалось с каждым шагом, потому что деревня была удивительно хороша и ухожена. Садовники трудились на широких лужайках, щебетали птицы, горный воздух был чист и звонок. К тому же тут обнаружились теннисный корт и даже курятник, загон для коз и целых две лошади. Солнце светило, а не палило, а местные ребята в синих футболках с эмблемой школы, двумя совершенно советскими колосьями и молотом между ними, приветливо нам улыбались. Точнее, Тенгизу. Это была какая-то другая еврейская земля, а не та, с которой я познакомилась вчера. Я и сама не заметила, как рассказала этому вожатому про Одессу и про деда, про бабушку, маму, папу и Кирилла, про памятники, про Василису, про акробатику, мои любимые книги, то, как я узнала, что я еврейка. Мадрих только кивал головой и произносил «э», «а», и «да, это интересно». Иногда что-то бубнил по-грузински, а может быть, на местной тарабарщине, трудно было понять. Солнце уже стояло в зените, когда мы вернулись к одноэтажному общежитию. Знакомый автобус или его кровный брат Стоял на уже знакомой стоянке, и несколько ошарашенных новоприбывших доставали чемоданы из багажного отделения. Мне стало их немного жаль, и я ощутила некоторое превосходство над свежачком. «Ну вот, теперь ты больше не единственный ребёнок». Тенгиз направился к автобусу, и я последовала за ним. «Привет, Одесса! Добро пожаловать в лучший в мире интернат!» Свежие в смятении подняли головы и посмотрели на телебашню. Но тут смятение охватило и меня, потому что среди новоприбывших я внезапно распознала знакомое лицо. «Привет, Камильфо!» — сказала Алена Зимова и села на чемодан.